Олег Каталек Сласников. Бумажные слоники. «Дяденька, а вы военный?» Ощущение нереальности происходящего подхлестнуло мое воображение. Я, не делая лишних движений, медленно повернулся к источнику голоса. А рядом со мной стояли маленькие ножки в красных туфельках. Осторожно посмотрел вверх, скользнул взглядом по сарафану и остановился на больших, полных восторга глазах. «Дяденька, а вы военный?» Повторила вопрос обладательница задорной челки. Я поднялся с земли и, укладывая бинокль в рюкзак, ответил. «Можно сказать, что да». «А ты кто такая, красавица?» «Меня зовут Настей. А вы что тут делаете?» «Настенька, а где ты живешь?» Ощущение нереальности медленно переходило в понимание, что у меня начинает снижать крыша. Маленькая девочка посреди аномалий и мутантов зоны, и при этом такая настоящая. Не похожа на зомби, а их на моем веку я видел предостаточно. Вон в той деревне, на которую вы сейчас смотрели. Дело шло к вечеру, и я как раз осматривал брошенную деревню на наличие живности, собираясь в каком-либо подвале пересидеть ночь. А деревня оказалась жилая. «С тобой кто еще живет?» «Бабушка с дедушкой и кот Васька. Правда, бабушка с дедушкой уехали в город. Я осталась с Васькой одна», — ответила девочка и спросила. «А вы не зайдете ко мне в гости?» «А тебя бабушка и дедушка не учили, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и приглашать их в дом?» «Но вы же военный?» — с надеждой спросила Настенька и добавила. «Дедушка мой бывший военный, а он такой замечательный». «Ну что тут скажешь?» Девочка одна, бабушка с дедушкой уехали, а то, что вокруг них происходит, они не замечают. Мало ли, что может случиться. «Хорошо, зайду к тебе в гости, пошли!» Девочка улыбнулась и побежала. «Стой, стой, торопыга, куда ты?» «Дяденька, тут тропинка как раз к моему дому, идите по ней. У меня не убрано, а бабушка всегда говорила, что гостей надо встречать в чистом доме. К вашему приходу все будет в порядке!» проговорила на бегу девочка. И правда, еле заметная тропинка спускалась с холма и уводила через поле к крайнему дому деревни. Да, дела. Достал мешок с гайкой. За периметром все думают, что гайка это то, что накручивается на болт. Но здесь в зоне под гайкой подразумевают набор мелких различных предметов. От простого камешка до оригинальной гайки. Каждый опытный сталкер подбирает себе такой набор для обнаружения различных аномалий. Выбрал в мешке гальку и бросил вдоль тропы. Чисто. Так не спеша я дошел до дома девочки. Еще раз осмотрелся. Странно. Никакого признака присутствия мутантов. Они что, эту деревню стороной обходят? Уже стемнело. В окошке дома горел свет. «Заходите, не стесняйтесь!» Раздался из окна звонкий голос девочки. «Заходите!» Перекинув автомат через плечо, Я поднялся на крылечко и вошел в дверь. В горнице меня встретил большой пушистый кот. Настя чем-то гремела на кухне. «Проходите сразу на кухню. Ваську не бойтесь, он у нас добряк». Васька, услыхав голос хозяйки, махнул хвостом и степенно, важно прошел на кухню, показывая мне дорогу. Я последовал за ним. Кухня блестела. Настенька стояла у печки и что-то мешало в горшке. «Настя!» «Спасибо за приглашение, но, к сожалению, у меня с моими товарищами был уговор, что за все время похода мы будем питаться только тем, что взяли с собой». Осторожно, стараясь не обидеть, заранее отказался от угощения и продолжил. «Давай так, я буду есть свое, а ты свое. И с тобой поужинаю, и слово сдержу, лады?» «Лады!» Грустно согласилась со мной понятливая девочка. «Бабушка такой вкусный борщ сварила!» Но если дал слово, как любит говорить мой дедушка, то надо его держать. Не расстраивайся. У тебя есть листочек бумаги? Я тебе слоника сделаю. Постарался ее успокоить, доставая консервы. Правда? Вы можете из бумаги слоника сделать? Я сейчас. И выскочила из кухни. В детстве я увлекался искусством оригами и вроде еще не забыл это умение. Вскоре прибежала Настя с тетрадкой и протянула мне. Мы сели за стол. «Давай сейчас поужинаем, а после ты мне расскажешь, как вы тут живете. А я сделаю тебе слоника». И молча приступили к трапезе. Настя уплетала бабушкин борщ, а глаза прыгали с тетрадки на меня и обратно. И в них я видел и восторг, и неверие. После ужина взял в руки тетрадь. Обычная школьная тетрадь в клеточку, 12 листов, чистая. Аккуратно разобрал тетрадку на листочке. Настя с Васькой в обнимку сидели напротив и внимательно смотрели на мои руки. Достал свой штык-нож и нарезал из листков несколько квадратов, размял пальцы и взял первый квадратик. Как приятно вспомнить каждую складку и видеть превращение простой бумаги в большого слоника в клеточку. Вскоре перед Настей на столе стояла целая семейка слоников, мало-мало-меньше. Настяны глаза горели от восторга. «Ой!» А я вам ничего не рассказала. А они как настоящие, я их в зоопарке видела, дома в Киеве. Дяденька, да вы просто волшебник. Ладно, Настенька, время уже позднее, пора ложиться спать. Сказал, вставая из-за стола и спросил. Где будешь меня укладывать, хозяйка? А вы ложитесь в гостиной, я там на диване постелила. Ответила мне девочка, не отводя глаз от слоников. Я уже засыпал. А они с котом Васькой все еще сидели на кухне перед слониками. Утром меня разбудил сквозняк и сырость. Я лежал на каких-то досках посреди разрушенного дома. «Настя!» Захлестнувшая мысль подняла меня. С грохотом на прогнивший пол упал рюкзак с автоматом. Подобрав оружие, я еще раз осмотрел помещение. Ободранные обои, выбитые окна, паутина и пыль – годами покрывавшая все пространство. На местами прогнившем полу были только мои следы. И мне пришло осознание, что Настенька была всего лишь призраком прошлого. Тем призраком, которым любит забавляться зона. Закинув за спину рюкзак, при выходе я заглянул на кухню. На разбитом столе стояла семейка бумажных слоников. Старая, полжелтевшая бумага и толстый слой пыли на ней. А за окном просыпалась ржавая серая зона. Я не стал забирать слоников, когда уходил. Откуда-то у меня была уверенность, что когда-нибудь вернется Настенька со своим Васькой и покажет бумажные фигурки приехавшим из города бабушке и дедушке. Больше мне в том доме побывать не довелось. В барах часто рассказывали про странный дом, где на кухонном столе была аккуратно расставлена пожелтевшая семейка слоников. Сделанных из бумаги в клеточку. И я часто ловил себя на том, что когда мне в руки попадал листок бумаги, он обязательно превращался в слоника. Недавно на мой ПДА поступило сообщение от неизвестного адресата «Дяденьке-волшебнику». Там была только фотография, с которой на меня глядела счастливая Настенька с котом Васькой на руках. Она сидела за кухонным столом, на котором стояли мои бумажные слоники.